Интерлюдия. Лорд Александр Валентайн, спецпредставитель генерального секретаря ООН, смотрел на свое отражение в тусковатом гостиничном зеркале. Смотрел и не узнавал. И дело было вовсе не в опухшей скули и розовых пятнах регенерировавшей кожи, последствиях удара того старика из клиники. Изменился он сам. Лорд Валентайн, глаза поменяли цвет с серого на карий, волосы на голове ощутимо потемнели, удлинились мочки ушей. Валентайн подергал себя за ухо. Да, это ему не мерещится, это вполне реально. Это могло означать две вещи – или он сходит с ума Или хроноволна, поднятая действиями этих чертовых русских, уже докатилась до предков? Если верно второе, то вскоре следует ждать хрона амнезии. Он просто станет совсем другим человеком. Такая участь уже постигла большинство его знакомых. Половина персонала его собственной рабочей группы состояла из совершенно незнакомых людей. Сегодня утром дошло до абсурда. Сменился генсек. Причем это ни у кого не вызвало удивления. Будто так и надо. Вчера он возглавлял пожилой афроамериканец, а уже сегодня моложавый швед. Самая поганая было в том, что новый генсек был абсолютно не в курсе расследования, которое Валентайн вел две последние недели. Напротив, этот швед долговязый кретин нагло посмел утверждать, что поручал Валентайну совсем другое дело. И что самое плохое, в этом утверждении его поддержали сотрудники аппарата. В сердцах Валентайн ударил кулаком по незнакомому лицу в глубине зеркала. «Уй, больно-то как!» Боюкая отбитую руку, Валентайн бросился за аптечкой. Торопливо вскрыв контейнер, он на ощупь нашел охлаждающий пакет, смял его, чтобы запустить реакцию и приложил к кровоточащим костяшкам кисти. Хорошо, что, что зеркала в гостинице сделаны из дешевого пластика, а не из стекла. Иначе с не отделаться. Глупец. В его положении выдержка – главное оружие. Выдержка и быстрота принятия решения. Сейчас надо решить окончательно. Плюнуть на все и превратиться в кореглазого брюнета, имеющего совсем другие воспоминания, Или все-таки дать этим взорвавшимся русским тварям последний бой? Природная мстительность подталкивала Валентина ко второму решению. Да и растворяться в новой личности, подобно соли в воде, было очень боязно. Да что там боязно? Его разум буквально орал от страха. Значит, значит все-таки бой. А как? Пойти в этот чёртов институт времени и, воспользовавшись мнемотранслятором, залезть в башку одного из этих поганых русских, а потом заставить тело подойти к проклятому цесаревичу и выстрелить в упор. Да, из револьвера в упор, прямо в ненавистную рожу. Стоп. Валентайн вспомнил, как, завладев телом русского императора, он уже пытался убить Николая. И что из этого вышло? Чтобы спасти своего хозяина, свита цесаревича не испугалась поднять руку на своего государя. А как эти казак сбросались под пуль японцев, прикрывая с собой кого? Ни в человечешку, возомнившего себя великим неспровергателем устоев. Откуда у этих людей такая преданность? Наверняка дело в типичном русском фанатизме. Эти наглые варвары, меняющие себя европейцами, всегда сотворяли себе кумиров Как бы там ни было, приблизиться на пистолетный выстрел Валентайну не дадут А если снова залезть в тело родственника? Возможно, что подойти удастся, но в своей способности быстро выхватить револьвер и метко выстрелить, лорд сомневался Нужен другой способ устранить этого выскочку Лорд задумался В его голове крутились десятки комбинаций с выбором реципиентов для внедрения, рубежами атаки и набором оружия. Три предыдущих дня Валентайн внимательнейшим образом изучал биографии всех более или менее близких к цесаревичу людей. Конечно, ближний круг отпадал, но вот родственнички, дяди, кузены... Постепенно план начал складываться. Надо оседлать одного из великих князей, кого-то из братьев императора, а потом... На месте найти способ одновременно расправиться со всей этой семейкой. В конце концов адские машинки уже существовали. И тогда он, Валентайн, займет чертов русский трон по закону и сумеет повернуть все вспять. Да, это, пожалуй, единственно верный выход. Валентайн пулей метнулся обратно в ванную комнату, чтобы смыть кровь с разбитого кулака. Машинально глянул в зеркало и обомлил. За то время, что он раздумал, у него на лице появился приличный солнечный загар, и выросли пышные усы. — А они мне идут, — подумал Гарри Пратчетт. — Дьявольщина! Какой Гарри Прачет? Я лорд Валентайн! Яростная волна вымыла из сознания заползшую чужую личность. Дело совсем плохо. Надо спешить, иначе… Валентайн, надеясь, что его спецдопуск еще действует, рванулся в институт времени.